Глава 11, где Макс начинает плести первую в своей жизни интригу. Рано утром Макс поделав утренние дела, побежал к больному. К его удивлению, у того уже не было температуры, и он вовсю лопал кашу из полбы. Макс размотал руку и увидел, что краснота и опухоль стали существенно меньше, как и количество гноя. Он повторил промывание, снова набил в рану смоченную соленой водой тряпицу и дал свои рекомендации. «Много пить, бинты постирать и прокипятить. Вечером приду». Немногословные бородатые парни мотнули головой, и Макс побежал к своим. Идя с мешком за плечами и посвистывая, Он поймал себя на мысли, что с нетерпением ждет вечера. Как только зашло солнце, он, разобрав стоянку для своих господ, снова побежал к пациенту. Опухоль спала совсем. Отделяемого из раны стало существенно меньше, а больной уже жрал за милую душу и травил байки окружавшим его друзьям. Макс снова повторил перевязку и свои рекомендации. Вот так несколько дней он приобретал интересный опыт лечения гнойного заболевания, понимая, что одно это сможет прокормить его в мире, где люди пили из луж и замазывали раны верблюжьим навозом. Он с каждым разом уменьшал размер тряпки, которую совал в рану, пока не увидел в ней ярко-красные зернышки, которые ясно показали, что гнойный процесс закончен и началось заживление. Пораскинув мозгами, он подумал, что природе лучше не мешать, и стал просто промывать рану кипяченой водой и бинтовать. Природа и конское здоровье солдата не подвели, и рана за три дня закрылась полностью. Следующим вечером к их стоянке подошел бывший пациент и могучий сотник, в котором пораженный Макс узнал Ахимена, который в свое время чуть не выколол ему глаза. «Вот оно как!» — сказал удивленный Ахимен. «А я тебя помню!» «Да уж, я не могу вас забыть, господин!» — немножко сдерзил Макс. «Ты спас моего бойца, и я тебе должен. Назови цену!» «Пять секлей серебра, господин, и вы должны уважаемому доктору Шимуту. Я лечил рану, опираясь на его мудрые советы» а Химен расплатился и ушел. «Вот видишь, Шимут, он еще и подслушивать умеет. Давай сюда пять сиклей». «Да уж, Энухутран, теперь я понял, что вы имели в виду». Ночью, гоняя в уме события сегодняшнего дня, Макс не мог понять, что он упускает. «Что-то тут важное произошло, а я не могу понять, что» да что ж такое не усну теперь он ворочился и ворочался, пока не подскочил как подброшененный пружиной бинго ахимен александр македонский завоевал персию, где прав династия хименидов и в богоммерском голливудском высере под названием триста спартанцев царь ксеркс был из той же династии неужели он? А вдруг не он? Имя не самое редкое у персов. А пусть будет он! Он ничем не хуже остальных! И Макс уснул, понимая, что план будет, и будет очень скоро. На следующий день, составив в уме за время пешего перехода конспект разговора, он решил подойти к Ахимену. Цена вопроса была высока. Палками можно не отделаться. Тут его жизнь на кону стояла. Он нашел Ахимена и обратился к нему. «Господин, прошу удостоить меня разговором». «Что тебе нужно, раб?» — удивился тот. «Я мало заплатил?» «Нет, господин, у меня есть для вас важная информация». «Говори», — бросил сотник. «Не здесь, никто не должен слышать». Они отошли в сторону, и Макс, набрав воздуха в грудь, начал. «Это очень важная и очень дорогая информация». «Что ты хочешь, раб?» — презрительно посмотрел на него сотник. «Пока ты заслужил только оплеуху, тратя мое время!» «Цена велика, господин. Информация так важна, что я должен просить вас поклясться, что никому не скажете». «Клянусь!» — мотнул Ахимен кудлатой башкой. «Называй цену!» «Моя свобода, доля в добыче и место рядом с вами!» «Ты сошел с ума, раб!» — изумился Перс. «Что такого ты готов мне сообщить за такое требование? Грядет пришествие бога Энлиля на землю, или снова будет всемирный потоп?» «Ассирийцы нас разобьют в дребезги!» Откуда ты это знаешь? Великий жрец Нибирунташ Лагомар говорил с богами. Ему было видение. Я подслушивал, когда он говорил об этом. Вот как! Война есть война! Это все? Нет, господин. Второе видение было о том, что если я буду рядом с вами, то вы станете князем в своей земле. Воля богов была делом серьезным и прямому, как рельса, персу, и в голову не могло прийти, что кто-то может шутить такими вещами. «Если ты говоришь правду, то твоя цена справедлива». «Это не все, господин». «Говори». На лбу перса пролегла морщина. Он думал. «Нам понадобятся деньги, много денег» перешел к основной части разговора Макс. «Что за князь без казны?» «Ну, где же мы их возьмем?» удивился Ахимен. «Он сюда за еду воевать пришел, как и все горцы». «Тут есть походная казна, а в самом войске будет еще больше». «Ты что, скотина, предлагаешь мне ограбить своего командира?» возмутился наемник. «Да я тебя зарежу прямо сейчас!» «Я предлагаю ограбить ассирийцев», — сказал обтекающий потом Макс. «Если они победят, то серебро достанется им». «А ведь и правда!» Ахимин глубоко задумался. «Украсть у ассирийцев не зазорно. Правда, наш светлый царь может быть другого мнения». «Но ведь если он проиграет битву, значит, боги от него отвернулись. А если мы останемся живы, и серебро достанется нам, то значит, боги на нашей стороне. А кто я такой, чтобы спорить с богами?» Макс пришел в дикий восторг от этого образца формальной логики, потому что аргументы, которые он готовил, были намного слабее, чем то, что выдал неграмотный наемник. «Вы уже начали говорить, как настоящий князь, господин», — восхитился он. «Так мы договорились?» «Да, мы договорились», — сказал Ахимен, не добавив обычного обращения раб. Следующие дни пролетели быстро. Доктор шемут показал Максу, как накладывать шину на перелом. В свою очередь, Макс показал доктору, что для того, чтобы нога срослась прямо, надо вырубить больного настойка стойко она была тут в ходу. И максимально вытянув ногу, жестко зафиксировать ее досками и бинтами на один сустав выше повреждения. Доктор показал, как делать трепанацию имеющимся инструментом, и в свою очередь внимательно следил, как Макс кипятит бинты, пользуется чистой водой и наотрез отказывается замазывать рану свежим верблюжьим навозом. А уж пропитанная гноем тряпка, которую до этого обмакнули в соляной раствор и засунули в рану, стала для шему-то настоящим откровением. Он даже опустился до богохульства, предположив, что нагноение — это не злые духи, поселившиеся в ране, а что-то еще, имеющее отношение к нашему бренному миру. Но, будучи человеком осторожным, никому об этом говорить не стал. Мало ли чего. И вот цель похода была близка. Пара человек погибла в пути, сгорев от лихорадки. Несколько воинов сломали ноги и остались в селениях по пути. Пятеро подцепили кишечную инфекцию и маялись теперь животами. В общем и целом, переход прошел весьма успешно. На горизонте показались стены СУС, и войско, приободрившись, пошло веселее надеясь, что уже вечером будет развлекаться с местными шлюхами. Так и получилось, когда вечерний лагерь был разбит у стен города. Рядовые воины ставили палатки, а знать, поехала в столицу и осталась ночевать там. Макс, поделав все положенные его рабским статусом дела, лежал на подстилке, предаваясь греху безделья, и смотрел в непривычное звездное небо. рисунок созвездий тут оказался несколько иным, чем в средней полосе России. Но полярную звезду он нашел без проблем. Он размышлял над состоявшимся разговором. Макс выяснил, что наемники-персы считались исключительно честными и отважными ребятами. Лгун у них вызывал чувство, которое нормальный человек в наше время испытывает к педофилу. Поэтому в их среде Никто и никогда не врал, соблюдал однажды данное слово, в связи с чем отсутствовала необходимость в письменной фиксации договоров. Рабство у них носило архаичный характер, и раб, по сути, считался младшим членом семьи. Роскошь и изнеженность они презирали, равно как презирали трусов. За убийство родственника полагалась кровная месть, а убийство посла приравнивалась к оскорблению богов. Не случайно в упоминаемом уже мерзком опусе 300 спартанцев царек Лакедимона, убивший послов Персии, получил в ответ карательный поход царя Ксеркса, превративший всю Грецию в головешки. Ксеркс вроде бы ту войну проиграл, но поскольку он об этом не знал, то преспокойно ушел в свои владения, нагруженные добычей и рабами. Он был зарезан в собственной постели через 10 лет. Персидские юноши годам к 16 уже умели прицельно стрелять на полном скаку, повернувшись на 180 градусов назад, точно отмеряя тот момент, когда в воздухе зависнут все четыре копыта лошади. Как они это делали, для Макса осталось загадкой. Насколько он понял из косноязычных объяснений воинов, тут ничего сложного не было. Десятки лет практики и сто тысяч выстрелов, начиная с детского возраста. И вуаля, ты уже лихой конный лучник». «Ну как же так?» — грустил Макс. Любой прыщавый задрот, попавший в магическую вселенную, тут же получал все на блюдечке от поджидающего его волшебника и начинал крошить врагов сотнями, даже не думая проблеваться от первого увиденного в его задротской жизни трупа. Макс как-то попробовал метнуть камень из прощи, но результат получился столь убогим, что воины позвали товарищей, чтобы оценить невиданное зрелище. Они заставили Макса повторить на бис а увидев, как камень попал в голову верблюда, стоявшего в совершенно другой стороне от мишени, начали истошно хохотать, срываясь на неприличное повизгивание. Дошло до того, что они стали делать ставки на то, в какую именно сторону полетит камень и полетит ли вообще. На попадание не ставил никто, и Макс всерьез подозревал, что один удачный выстрел мог сделать его богаче местного царя. Про копье вообще речи не было. Как-то раз лагерь посетил сам командующий Нергалнацир, яростный в бою, и провел показательное выступление. Высокий и мускулистый военачальник взял шест и вызвал на бой любого желающего. Из десятка добровольцев Адда выбрал ничем не примечательного мужичка лет тридцати, копьеносца храмовой стражи Аншана. Бойцы стали друг напротив друга, примиряясь к шесту и изучали друг друга, выискивая прорехи в обороне. Они сделали круг, осторожно переступая ногами и проводя пробные уколы в сторону врага. Вокруг шумели и орали, подбадривая каждое своего. В рядах делали ставки. Копьеносца тут хорошо знали, он был признанным мастером копья. Бойцы кружили так несколько минут, сухо стуча шестами. Они делали обманные движения, лихо меняя траекторию оружия. Затем проводили сдвоенные удары голова-живот или пытались обозначить подрезку сухожилий ног. Простейшую связку от бою-укол, знакомую каждому мальчишке, они даже не использовали. Это было бы слишком наивно для бойцов такого уровня. Командующий обозначил удар в голову и тут же, сделав резкий поворот шеста, попытался подсечь колено передней ногой. Но не тут-то было. Солдат сменил ведущую ногу и шест просвистел в воздухе. нергал ргал на цир, которого чуть не повело в сторону инерции оружия, резко уклонился от летящего в незащищенный бок тупого конца. Перехватив оружие рукой, он дернул его на себя и нанес могучий удар ногой прямо в живот копьяносца тот упал, ловя ртом в воздух, а командующий обозначил удар копьем в незащищенное сердце. Толпа неистовствовала. Нергал на цир поднял руку солдата как рефери в боксерском матче и проорал. «Тихо! Он почти достал меня, и он лучший из всех, кого я видел! За это я дарую ему вот этот щит и копье!» Слуга вынес на всеобщее обозрение богато украшенный щит и отличное копье с длинным железным наконечником, пригодным как для укола, так и для нанесения режущих ударов. По местным меркам награда была просто царской. Ошалевший от такого счастья воин вцепился в подарки взирая на военачальника с видом накормленной дворняги. Войск обесновалось, славе такое доступное и щедрое руководство. А Макс с высоты своего жизненного опыта оценил проведенную пиар-компанию. «Вон оно, как тут работает. Показал силу, показал щедрость. И они твои. Народ тут на редкость незамутненный. Они ведь даже не поняли, что подарки были заранее приготовлены», — думал он. Но мастерства самого нергал нацира. Это никак не умоляло. Мужик со своим копьем мог в цирке выступать. В общем, Макс понял, что военное дело — это не для него. Путь жреца и врача привлекал его куда больше. Оказывается, их отряд был не последним. Сбор шел еще пару недель, и вокруг столицы образовалась такая чудовищная толпа, что власти начали отправлять войска, отдохнувшие и укомплектованные, в сторону Вавилона, Величественного и Прекрасного. У них уже начало заканчиваться зерно,